Бросив их в пирогу, он снова нырнул и нырял до тех пор, пока не собрал со дна все, что бросил Кук, а между тем до дна было несколько метров. Этот случай показал морякам, как высоко развито у островитян искусство плавания. В воде они чувствовали себя так же легко и свободно, как на суше. Впоследствии Кук видел женщин, которые проплывали много километров держа в руках грудных ребят. Они порой останавливались среди бушующих волн и кормили грудью своих детей. Все вожди этих островов стремились побывать у кука в каюте. Они приносили куку свиней, а кук дарил им топоры и ткани. Несмотря на то, что на корабле было столько невиданных и загадочных вещей, они ничему не удивлялись, так как боялись уронить свое достоинство. Только один из них, помоложе и посмышленней, заинтересовался тиканием карманных часов и попросил объяснить ему, о чем говорит эта таинственная игрушка. Кук объяснил, что часы показывают время, и молодой вождь стал называть их «маленьким солнышком», так как островитяне узнавали время только по солнцу. Королева в изгнании В августе суда прибыли на Таити. Мореплавателей встретили как старых друзей. Их зазывали в каждую хижину. Многие спрашивали про тупию, и, узнав, что он умер, печально качали головами. Путешественникам рассказали, что королева Оберея свергнута с престола. После отъезда тупии Она потеряла всякое влияние. Теперь страной правил король Оту. Кук, желая заручиться дружбой этого нового властителя, нанес ему визит вместе с Форстером-младшим и несколькими офицерами. Оту был руслый мужчина лет 30. Он жил далеко не так скромно, как Оберея. Его всюду сопровождала большая свита. Пуг начал с того, что сделал королю и его приближенным богатые подарки. Король тотчас же послал своих служанок за домотканными полотнами. Эти полотна были выкрашены в пунцовый, розовый и соломенно-желтые цвета и пропитаны благовонными маслами. Служанки окутали ими офицеров поверх мундиров, и те едва могли двигаться своих пышных мантиях. Отту спросил Кука о здоровье Бэнкса, хотя никогда его не видел. Кук поблагодарил короля и позвал обедать к себе на корабль. На другой день Отту приехал на решение вместе со всей своей свитой. Взойдя на палубу, он приказал окутать Кука самыми драгоценными тканями. Через минуту кук превратился в огромный пунцовый куль, из которого торчала только его голова. Кое-как избавившись от этих пут, он пригласил гостей в кают компанию. Но король, человек от природы трусливый, ни за что не хотел спуститься по трапу вниз. Трудно сказать, чего он боялся. Должно быть, в четырех стенах он чувствовал себя как в западне. Чтобы проверить, Не угрожает ли ему что-нибудь, он послал вперед своего младшего брата и осмелился спуститься вниз, только когда его брат вернулся цел и невредим. За обедом Отту ничего не ел, он боялся, как бы его не отравили. Зато гости уплетали с невероятной быстротой все, что им приносили. Ложки и вилки смешили их. Они не понимали, зачем есть вилкой, когда руками куда скорее И удобнее. Одного вельможу кормили слуги. Он держал свои руки под столом. «У вас верно больные руки?» — вежливо спросил его Кук. Но вельможа возмущенно поднял обе руки в воздух. Ногти его были вдвое длиннее пальцев. Как потом выяснилось, этот таитянин никогда не стриг ногтей, и бережно ухаживал за ними, чтобы все видели, что он богат и что ему не приходится работать».